Елена Михалкова. Тигровый, черный, золотой. Глава первая. Девушка начала со лжи. По телефону она заверила, что речь пойдет о поисках пропавшего человека. К чашке кофе, которую Сергей Бабкин поставил перед ней, она так и не притронулась, хотя до этого сдержанно кивнула в ответ на вопросы Илюшина. Строгое платье до щиколоток, синий жакет, скрученная в низкий тяжелый узел на затылке, темно-каштановая коса. Легчайшие завитки выбившихся волос ореолом вокруг бледного лица. Под густыми бровями миндалевидные черные глаза. Перед ними сидела живое воплощение принцессы Жасмин. «Картины?» — недоверчиво переспросил Илюшин. Бабкин покосился на него. Макара тоже поразили красота и требовательность их гости. «Два полотна одинакового размера. Сто на восемьдесят. Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях. Исчезли из музея в ночь после выставки. «Мы специализируемся на поиске пропавших людей», — Макар говорил мягко, но Сергей знал, Илюшин не выносит лгущих клиентов. «Почему вы пришли к нам? Анаит... Э, простите, как ваше отчество?» «Анаит Робертовна, но лучше просто Анаит» упрямое движение маленького подбородка. «Вас хочет нанять художник, автор картин. Я выполняю его поручение. «А спеси у тебя, милая, столько, будто ты эти поручения раздаешь. «Расскажу вам детали», — начала девушка. Илюшин отрицательно покачал головой. «Мы специализируемся на поиске пропавших людей», — повторил он. Я понимаю. Вопрос гонорара обсуждаем. Боюсь, здесь нечего обсуждать. Игорь Матвеевич согласен на коэффициент 2 к вашему обычному вознаграждению. Да не в этом дело. Выставка проходила с пятницы по воскресенье в Музее провинциального искусства. Упрямо начала она, будто не слыша. Под нее были отведены четыре зала. Эти картины висели в первом. Когда все закончилось, их сняли, упаковали и спустили в хранилище, из которого украли в ту же ночь. Вы напрасно тратите время на эти подробности. Илюшин поднялся. Это нужно рассказывать следователю, который ведет дело. От официального расследования нет никакого результата. Она продолжала сидеть, словно не понимая, что ее выпроваживают. Мы ничем не можем помочь. «Ну, послушайте, простите, мы вынуждены отказаться». Илюшин сделал шаг к двери, и это было уже недвусмысленным завершением разговора. «Если картины действительно украдены, их поиском занимаются...» Он насекся. Чтобы Макар замолчал на полуслове, требовалась веская причина. Пару раз в своей жизни Сергей Бабкин думал с некоторой обречённостью что даже если он свернёт напарнику голову, тот всё равно продолжит вещать. Поэтому он насторожился и уставился на Илюшина. Первая его мысль была о сердечном приступе. Однако Макар за сердце не хватался и на бок не заваливался. Он нахмурился, и только тогда Бабкин догадался перевести взгляд на девушку. Она пыталась не расплакаться. В глазах набухли слезы, бледное лицо рассвело алыми пятнами. Она быстро сморгнула, и слезы хлынули ручьем. Восточная ее горделивая красота размылась, будто акварель, на которую плеснули водой, и перед ними оказалась несчастная, потерявшая самообладание девочка, совсем юная и растерянная. Бабкин при виде плачущей женщины испытывал ощущение, очень похожее на тянущую зубную боль в сердце. Илюшин же при виде плачущей женщины раздражался, потому что подозревал нехитрую манипуляцию. Но сейчас интуиция подсказывала, что никто не пытается таким образом добиться от них желаемого. Более того, он запоздало понял, что все это время красавица держалась из последних сил а высокомерной выглядела из-за скованности и смущения. Чувство раскаяния Илюшину было чуждо. Однако он стремился восстановить собственный душевный комфорт, а для этого требовалось, чтобы бедный ребенок, теперь Макару казалось, что ей от силы лет восемнадцать, перестал рыдать. Поэтому оба забегали вокруг нее. Сергей при этом невнятно гудел, а Илюшин ворковал что-то утешительное. Однако конец слезам положило не их хлопотание, а то, что Бабкин в конце концов отдавил Илюшину ногу и Макар приглушенно взвыл. «С грацией молодого бегемота!» — пробормотал он. «А ты не стой под стрелой!» — огрызнулся уязвленный Сергей. «А то меч понимаешь, как бабочка-капустница!» Девушка сквозь слезы уставилась на них, и оба спохватились, что привычная перепалка происходит на глазах у посторонних. «Вы почему кофе не пьете? – спросил Макар. «Я сегодня уже три чашки выпила», — всхлипнула Анаит. «Не могу больше». Бабкин сунул ей коробку с салфетками. Макар придвинул стул и сел рядом. «Хорошо, с кофе разобрались». Он говорил с таким видом, словно вопрос о напитке всерьез его беспокоил. Теперь объясните, что с картинами. Ну, украли. Полиция найдет. В чем сложность? Это ведь не Ренуар? Анаид покачала головой. Работы исчезли в ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня пятница. Никто не ищет. Сотрудник полиции приходил в музей, расспрашивал. Но больше ничего не произошло. Да, посмотрели видео с камеры. «И что на видео?» — заинтересовался Бабкин. «Какой-то человек выносит упакованные картины с черного хода около шести утра, грузит в газель и уезжает. Я сама не видела запись, мне рассказали в музее. Номера заляпаны грязью, а сам человек в таком... «Знаете...» — она провела ладонью перед лицом. «Балаклава!» Девушка вытерла слезы и попыталась напустить на себя прежний независимый вид. «А что с охраной? Почему сигнализация не сработала?» — спросил Бабкин. Ее включают только, когда нет сторожа. А сторож был, спал и Н ничего не слышал». Наид, кажется, снова готовилась заплакать — но при этом встала и принялась озираться, ища сумочку. Щеки ее покраснели уже не от слез, а от стыда. Илюшин ясно видел, что ей неловко за свою несдержанность, и она не собирается пользоваться их растерянностью, а хочет только сбежать, раз ей отказали. Он взглянул на Сергея и едва не расхохотался. Бабкин выглядел как медведь, сожравший несвежего тюленя. На мрачной его физиономии были написаны сожаления о содеянном и тоска при мысли о том, какая расплата за это предстоит. Иными словами, напарник уже всё для себя решил. «Ну, картины так картины», — пожал мысленно плечами Макар Илюшин. В конце концов, он отказал девице в основном из-за неверно взятого ею тона и бессмысленного вранья. Дел у них сейчас не было, за предыдущие им заплатили в 20 раз меньше, чем стоило расследование. Правда, они с Сергеем получили моральное удовлетворение. Это расследование описано в детективе «Лягушачий король». Но коэффициент, о котором упомянула барышня, пришелся бы очень кстати. У него была и еще одна причина взяться именно за это дело. Присядьте, Анаид, со вздохом сказал он. Сереж, завари нам, пожалуйста, черный чай. Я надеюсь, чай с лимоном вы будете. Девушка взглянула на Макара. Заплаканное лицо осветилось неуверенной надеждой. И булочкой, пробасил Бабкин, который внезапно обрадовался, непонятно чему. Анаид Даваян работала не больше ни меньше как советником по культуре у предпринимателя Игоря Бурмистрова. «У Игоря Матвеевича есть и личный секретарь», — пояснила она, — «в мою сферу обязанностей входит только поддержка его художественной деятельности». Игорь Матвеевич для заработка продавал сантехнику, а для души писал картины. Вот уже год он состоял членом Имперского союза художников. Это творческое объединение живописцев и графиков проводило регулярные выставки, арендуя залы музеев или других подходящих площадок. Музей провинциального искусства, по словам Анаит, был одним из постоянных партнеров Имперского союза. В этот раз для выставки Бурмистров предложил два своих лучших полотна, над которыми он работал последние месяцы. Спустя пару недель картинам предстояло отправиться в Амстердам, в одну из крупных местных галерей. «Это большое событие для Игоря Матвеевича», — говорила Анаид. «Он гордился тем, что из всех членов Союза Ясинский выбрал именно его работы». Бабкин записал новое имя. Адам Брониславович Есинский, глава союза, пояснила Наид. Фактически Есинский организовал его семь или восемь лет назад. Он художник? Нет, я знаю только, что он прежде работал в министерстве культуры, возглавлял какой-то фонд или отдел. Сергей быстро записывал: музей, охранник камеры, машина. Сперва побеседовать с охранником. Крепко же тот спал, если похититель пробрался в хранилище, открыл его, каким образом, кстати, и приспокойно вытащил картины, причем проделал это дважды. Феерической наглостью отдавал это предприятие. Наглостью и разгильдяйством. В принципе, думал он, идеальное сочетание для преступления. Взять хоть ограбление музея Изабеллы Стюарт-Гарднер. Общая цена похищенного — больше 500 миллионов долларов, и с 90-го года ни намека на личности преступников, равно как и на картины. Правда, ФБР называло имена похитителей, но что толку, если полотна так и не были возвращены? Два злоумышленника. Поразительная простота сценария преступления. И разгильдяйство, сделавшее возможным его осуществление. Сколько могут стоить украденные картины? спросил Макар. Она и растерялась. Не совсем уверенно она ответила, что это зависит от многих факторов. Сам художник не оценивал свои работы. Возможно, выставка в Амстердаме многое прояснила бы. Ну, хоть порядок цен, вмешался Бабкин. Ему хотелось понимать, ради чего весь сырбор. Но Анаид, собравшись, объяснила, что определить это не представляется возможным. Картины имеют огромную ценность для Бурмистрова, однако в денежный эквивалент он ее не переводил. А можно увидеть сами работы? Попросил Илюшин. Анаид вынула из сумки две фотографии альбомного формата и без слов положила на стол. Бабкин подошел, уставился на верхний лист. Это... Яичница с помидорами? С неподдельным интересом спросил Макар. Работа называется Бенгальские тигры. Сдержанно ответила Наид. Бабкин издал горловой звук, который свидетельствовал о сильном воздействии искусства на его неокрепшую душу. Илюшин благоговейно помолчал. Тигры, повторил он наконец с неопределенной интонацией. «Что ж, допустим. А это...» Он не бестрепет отодвинул лист, и открылась фотография второй картины. «Ой, котик!» — обрадовался Макар. Бабкин задавил рвавшийся наружу звук и просто смотрел во все глаза на котика. «Игорь Матвеевич назвал эту работу «Владыка мира», — сказала Анаит. «На ней изображен снежный барс». Владыка был плох. Тело его равномерно покрывали сине зеленые пятна. «Болеет котик», — с жалостью констатировал Илюшин. «Это окрас», — возразила Наид. «Колористическое решение свидетельствует о переосмыслении традиционных образов и уходе в авангардизм для усиления изобразительного воздействия полотна». Воздействие полотна невозможно было отрицать. Бабкин подумал, что нужно увеличить сумму ежемесячного взноса в приют для бездомных кошек. Илюшин вспомнил, что у него в холодильнике заплесневел кусок голландского сыра. Обе картины были оформлены в помпезные рамы. Старое золото, обильная вычурная лепнина. Финтифлюшка на загогулине, как выразился позже Бабкин. Именно эти загогулины и подтолкнули Илюшина к окончательному решению. Он взглянул на Анаит и сообщил, что они согласны взяться за расследование. Оплата составит... И назвал такую сумму, что Бабкин пошел пятнами и стал неотличим от владыки мира. Тем временем Илюшин невозмутимо присовокупил, что половина этой суммы в любом случае останется у них вне зависимости от исхода дела. Только на таких условиях они берутся за поиски тигров и, господи, прости, барса. Господи, прости, Макар не произнес слух, однако оно повисло в воздухе. Она это не смутилась. Ответила, что этот вопрос она должна согласовать с Игорем Матвеевичем, и вышла позвонить на лестничную клетку. «Ты барса собрался искать? Или похищенную английскую королеву?» — тихо спросил Бабкин. «Сантехнический магнат не раскошелится на такие деньжищи. Илюшин только усмехнулся в ответ. Пять минут спустя она и вернулась и сообщила, что получила разрешение от Бурмистрова подписать договор на предложенных условиях. «Пора провести рекогностировку», — сказал Макар и спрыгнул с подоконника, на котором сидел, рассматривая с 25-го этажа свой двор. «Ты поедешь со мной в музей?» — удивился Сергей. «Нет, в музей ты отправишься один». А я планирую встретиться с господином Есинским. Мне очень хочется узнать, во сколько глава Имперского союза оценивает пропавшие картины. Час спустя Сергей Бабкин подходил к скромному двухэтажному зданию музея в переулках за Бульварным кольцом, а Макар Илюшин — к высокому дому недалеко от парка. Адам Брониславович Ясинский встретил его на лестничной клетке. Илюшин с первого взгляда определил, что Ясинский не из тех людей, которые выбегают к гостям, и сделал закономерный вывод, что Адам Брониславович в нем, частном сыщике, чрезвычайно заинтересован. Вывод этот подтвердился сразу же. Есть какие-то новости? спросил Есинский, и взгляд его выпуклых черных глаз сделался умоляющим. Здравствуйте. Илюшин с удивлением ответил, что об исчезновении картин он узнал только два часа назад. Да-да, конечно, конечно. Прошу вас, проходите. Есинский суетился и нервничал. Илюшин вспомнил тигров с барсом и озадачился еще больше. — Вот сюда, проходите, вот сюда. Простите, забыл, как вас по имени-отчеству? — Макар Андреевич. — Очень рад, Макар Андреевич. Илюшина провели в светлую, с большим вкусом обставленную гостиную. Книги, картины, китайские вазы. Взгляд Макара остановился на бронзовой скульптуре. Мальчик, заносящий острогу над рыбой. Тонкий, лёгкий, с мускулистыми ногами. Скульптор поймал и движение за мгновение перед ударом и странно неподвижное выражение лица, на котором жили одни глаза. Молчаливая домработница поставила перед ним чай и тарталетки, наполненные икрой. «Взял на себя смелость», — бормотал Ясинский. «Надеюсь, не откажетесь?» На свету Макар разглядел его как следует. Ясинский был благообразен, И, пожалуй, даже величественен. Среднего роста он казался выше из-за прекрасной осанки. Умные, темные глаза смотрели на собеседника с печальным пониманием. Голос у него, когда он успокоился, приобрел мягкую звучность, словно есинский привык проповедовать самвона. К этой ассоциации подталкивала и растительность на его лице. Усы и светло-русые, густая, вьющаяся борода. Прошу вас, угощайтесь, не обращайте на меня внимания, попросил он. Мне кусок в горло не лезет. Я чувствую себя виноватым в том, что случилось, хотя формально моей вины и нет. Адам Брониславович, расскажите, пожалуйста, о самом художнике. О бурмистрове? Илюшина показалось, что взгляд Ясинского метнулся в сторону. Да, о нем. «Что он за фигура?» И тут Адам Брониславович сделался очень осторожен. Он рассказывал, словно нащупывал тропинку в топком болоте. «Да, непрофессиональный художник, не имеет соответствующего образования. Мы, знаете, объединяем любителей, самородков, так сказать». «В нашем союзе сложился уникальный уровень. Мы в достаточной степени отошли от затертого классицизма и в то же время в своем новаторстве не пересекли границу, за которой начинаются самолюбование и пустые поиски. Мы остались со своим зрителем. Это один из главных наших постулатов, кроме очевидного. Свободы самовыражения, конечно». И у Игоря Матвеевича в высшей степени имеется эта свобода. Илюшин ничего не понял, в чем и признался, глядя в печальные черные глаза Ясинского. Тот с сожалением развел руками. У Бурмистрова есть враги в вашей среде. Зашел Макар с другой стороны. Ни в коем случае! скинулся тот. Что вы, что вы? «Мы как раз и отличаемся теплейшими отношениями внутри коллектива. Изначально я строил на этом свою деятельность. Поддержка, тепло, взаимопомощь. Видите ли, художники — исключительно уязвимые создания. По сути своей это дети, талантливые дети». Одно из таких уязвимых созданий, не моргнув глазом, согласилось заплатить им несусветный гонорар. Значит, врагов нет. Недоброжелатели, завистники. Категорически отрицаю. Никто из наших... А что насчет Амстердама? Начал Макар и вновь заметил, как Есинский дрогнул. Отчего вы выбрали именно картины Бурмистрова? За свежесть и незашоренность взгляда. Это как раз тот уровень, с которым не стыдно выходить на западный рынок. А покупатели там, поверьте, очень переборчивы. Избалованы, я бы даже сказал. Галеристы постоянно ищут что-то новое. Они жаждут удивлять. С этой точки зрения работы Бурмистрова «Идеальный!» Он с раздражением отмахнулся от домработницы, попытавшейся налить ему чай. «Невозможно выразить, как много потерял союз, когда картины исчезли. Я рассматриваю это как личную утрату». «Во сколько бы вы их оценили, Адам Брониславович?» «Не могу сказать», — Исинский покачал головой. «Поездка в Амстердам нужна в том числе и для того, чтобы мы могли ориентироваться по рынку европейских цен. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы найти полотно. Если вопрос в средствах...» Он вскочил с таким видом, будто собирался выдать частному сыщику пачку наличных. Илюшин не удивился бы, если бы так и случилось. Макар заверил, что вопрос не в деньгах. И они с напарником сделают все, что только в их силах. Расскажите, Адам Брониславович, о тех, кто участвовал в прошедшей выставке. От Есинского Илюшин уходил недовольный. Он не узнал стоимости картин, ничего не выяснил об отношениях внутри Союза. Макар попытался нажать на Есинского в попытке обозначить ценник «Барса и Тигров», ну, хотя бы на российском рынке, но Адам Брониславович оказался увертлив, как угорь. «Я не искусствовед, мой дорогой. Поймите, я организатор. Моя работа, по сути, техническая» обеспечение нормального функционирования всех моих подопечных, возможность им выставляться и не думать о том, где искать площадку, как ее оплачивать. Я могу помочь только одним. У меня есть знакомый искусствовед, прекраснейший человек, профессионал высочайшего класса. Ячков Родион Натанович. Вот его телефон». Позвоните, скажите, что вы от меня. Надеюсь, он сумеет для вас что-нибудь прояснить. Илюшин записал имена художников, которые выставлялись вместе с бурмистровым. Есинский пообещал обзвонить их и предупредить о визите частного сыщика. Сергею Бабкину нечасто доводилось бывать в музеях. Правда, время от времени Маша вытаскивала его на большие выставки, твердя, что непременно нужно увидеть Серова или Прерафаэлитов. Сергей ходил, но удовольствие получал не от созерцания картин, а от компании жены. Больше всего в культ-походе ему нравилось в завершении программы ритуально выпивать с ней в музейном кафетерии чашку кофе, к которому прилагалось свежее пирожное. Допустим, и клер. С клером мероприятие обретало какой-то смысл. Музей провинциального искусства оправдал его худшие ожидания. Во-первых, охранная система была липовая. Да, щурили красные глазки камеры по углам залов, но все это было чистой воды бутафорией. Запись велась только с двух точек — над главным входом и над запасным, через которые были вынесены полотна. Однако во всеобщем бардаке запись с главного входа в ночь кражи исчезла. Во-вторых, В хранилище, куда разведчики приносили после выставки все картины и упаковывали для отправки художникам, вела хлипкая дверь с навесным замочком. Дверь можно было выбить с одного удара, что, собственно, и проделал преступник. Теперь висела она, стыдливо прислоненная к стене, на одной петле. А приспособить обратно, по словам сотрудников, ее никто не мог, потому что... И это был третий неприятный сюрприз. Охранник исчез. «Тот самый, который работал в ночь кражи?» — хмуро спросил Бабкин. Пожилая женщина, сотрудница музея, сопровождавшая его, держалась в некотором отдалении. Вид у нее был такой, словно она ждала, что он вот-вот начнет крушить мебель. «Мышь музейная», — страдальчески думал Бабкин. «Вахлак!» — страдальчески думала мышь. «Да, Николай Николаевич следил за порядком в ночь с воскресенья на понедельник», — признала она. «И теперь его нет?» «К сожалению, не вышел сегодня утром. Мы не можем с ним связаться, он не отвечает на звонки. Возможно, с ним что-то произошло». В голосе ее звучало сомнение. Мне нужно взглянуть на его документы и посмотреть запись с камеры. Бабкин зашел за стойку охранника, проверил содержимое ящиков. Ключи, жвачки, сигареты, альбом Гагенов, в нераспечатанной целлофановой обложке и зачитанная до дыр книга «Пособие по выживанию». Наведался в коморку, которая носила название «Комната отдыха» и бесцеремонно выгнал оттуда ее обитателя, толстощёкого мужчину лет пятидесяти с поросячьими глазками. Стул, стол, продавленный топчан. На батарее за шторой пара носков. Угол комнатки был забит старыми журналами. Бабкин вытащил наугад пару из них, и в дверной проем, как луна, выплыла сонная физиономия охранника. «Моё это...» — пробормотал он. Там это кроссворды. Музейную мышь сменила молодая женщина по имени Ксения, разговорчивая и насмешливая. Мышь, передав ей сыщика, облегченно пискнула и исчезла. Бабкин бы тоже облегченно пискнул, но вынужден был держать лицо. Пока искали запись, он связался со следователем, который вел дело. Следователь что-то сонный, вяло бормотал, ничего не помнил и даже толком не знал, о каких картинах идет речь. «С этим каши не сваришь», — сказал себе Бабкин. Кажется, прошлое дело вычерпало весь их запас везения. Он внимательно отсмотрел всё, что запечатлела камера в ночь с воскресенья на понедельник. До шести утра все было тихо. Темнота, темнота, темнота, редкие прохожие, такие же редкие машины, в основном такси, промелькнули и исчезли. В шесть часов четырнадцати минут к заднему входу подъехала грязная газель и встала, перегородив узкий переулок. С водительского сиденья выпрыгнул мужчина в шапке Балаклаве, в раскачку подошел к двери, потянул за ручку и исчез внутри. Сергей прокрутил этот отрывок четыре раза. Никаких ключей в руках у вора он не разглядел. Следовательно, дверь была не заперта. «Вот это мощно!» — сказал он, не веря самому себе. «Ксения, в вашей организации такое в порядке вещей?» «Нет, мы тоже удивились. Николай Николаевич клянется, что перед сном сделал обход и все запер». Сергей сделал копию с документов охранника, которого в музее упорно называли сторожем. «Вакулин, Николай Николаевич, 54-го года рождения, прописан в мытищах». Бабкин набрал указанный номер телефона, но Вакулин был недоступен. Мужчина в балаклаве снова появился перед камерой спустя 12 минут. «Знал, куда идти что брать», — пометил Бабкин. Он первым делом проверил, сколько занимает путь от входа до подвала, где хранились картины. Четыре минуты плюс выбить дверь, допустим, еще одна. И 8 минут на то, чтобы отыскать нужную картину среди других полотен и вытащить наружу. Кстати, как вор ее нашел? Картины упакованы, но они все подписаны, объяснила Ксения. Подписывала я сама. Сергей спросил у Ксении, сколько весит владыка мира, и услышал в ответ, что как человек, занимавшийся развеской картин, она может ответить ему с большой долей уверенности, чуть меньше 20 килограммов, из которых основной вес приходится на массивную раму. Выходилось, что либо сторож помогал вору, либо тот физически достаточно силен, чтобы в одиночку поднять по лестнице и пронести по коридору тяжелую картину — да еще и в упаковке. На записи с камеры было видно, что со своей ношей похититель обращался без всякого почтения. Прислонил к стене, открыл задние дверцы машины, подхватил картину и довольно небрежно забросил внутрь. Затем мужчина в балаклаве вернулся в музей. На второй раз ему потребовалось чуть больше времени, он показался снаружи только через шестнадцать минут. Бабкин увеличил изображение. Но как ни старался, не смог разглядеть никого на пассажирском сиденье Вор действовал в одиночку. «Записи предыдущих суток остались?» — спросил Сергей. «Хотя бы тех, что накануне кражи». Ксения покачала головой. «Что вы! Чудо, что это сохранилось! Когда я поняла, что тигры и владыка пропали...» Сразу побежала к сторожу и велел сделать копию. Ну, в итоге пришлось самой корпеть. Наш Николай Николаевич человек хороший, но с техникой не дружит. «У хорошего человека обворовали им же охраняемый объект прямо под носом», — подумал Сергей, однако ничего не сказал, только спросил, нет ли у Ксении предположений, где может быть сторож. «Дома», — неуверенно предположила та. Бабкин покивал он выпытал у нее все что вакулин когда- либо упоминал о своей жизни и вернулся на шаг назад «Ксения, а как вы обнаружили что картины исчезли заметив недоумение в ее глазах он пояснил я ведь ничего не понимаю в организации процесса можете детально рассказать начиная с окончания выставки картины сразу несли в хранилище и кто это сделал «Это входит в мои обязанности», — сказала девушка. «Я упаковываю работы, подписываю, переношу их вниз. Как правило, безжалостно эксплуатирую Николая Николаевича в роли грузчика. Он всегда готов помочь, за это мы его и ценим». В этот раз он был занят, так что я осталась одна. Но меня выручил муж Майи Куприяновой. Он приехал со своей женой отметить окончание выставки. Она тоже художница. Андрей — святой человек. Пока все... Отмечали, он пришел мне на помощь, мы с ним вдвоем перетаскали все вниз довольно быстро. Бабкина окинул взглядом хрупкую фигурку в брюках и блузке с бантом и вспомнил о весе картин бурмистрова. «А разве у вас не должно быть специального человека для такой тяжелой работы? Должен, подтвердила Ксения. Как только для него выделят дополнительный оклад, он появится, а пока приходится справляться с самим вот я вижу сразу нашего сторожа начали подозревать а мы на него молимся он добрый отзывчивый человек о чем не попросишь все исполняет фактически он у нас здесь за разнорабочего а второй охранник петрищев не от него помощи не дождешься его максимум физической деятельности кроссворды разгадывать «Что происходит с картинами после того, как вы их упаковали? Сколько они могут оставаться в хранилище?» Она засмеялась. «Ой, долго! Вообще-то у нас есть договоренность со всеми художниками, что работы должны быть разобраны в течение трех дней. Подвал-то не безразмерный, но это правило часто нарушается. Кое-кто вообще забывает про свои картины, но есть и те, кто сразу после выставки их увозит». «Как именно?» Ксения пожала плечами. «В обычном такси никаких сложностей. Скажем, Майя Куприянова очень дисциплинированная. В этот раз у нее, по-моему, остались только две небольшие пастели, и она сразу забрала их с собой. А Борис Касатый после выставки захватил из хранилища все пять картин своего друга Ломовцева, потому что отправился к нему в гости. Мы все благодарны за такие поступки. Это значительно облегчает мою работу». «А когда вы обнаружили исчезновение картин Бурмистрова?» «На следующее утро, чуть позже девяти», — не задумываясь сказала Ксения. «Я пришла на работу в половине девятого, спустилась в подвал. У нас был заказан транспорт, чтобы отвезти некоторым художникам их картины». «Подождите. Вы только что сказали, что они сами должны все забрать». «И это зависит от договора с Есинским. Попросту говоря...» Есть художники, у которых имеются деньги, чтобы мы все упаковали и отправили по адресу». Бабкин, понимающе кивнул. «Бурмистров, разумеется, был из таких». «Кому вы должны были отправить картины?» «Ульяшину, Бурмистрову, Алистратову, Юханцевой», перечислила Ксения. «Все остальные разбирают свои работы сами. Я сначала решила заняться Бурмистровым». «Почему?» «Даже не знаю. Впрочем, нет, знаю. Колесников, это тот, кто мне помогал, самыми большими картинами занимался в последнюю очередь, так что бурмистровские в хранилище стояли ближе всех. Чистая эргономика. Я удивилась, когда не увидела их. Стала искать и быстро поняла, что тигров и владыки мира нет. Позвонила помощница бурмистрова, подумала, что она опередила меня и сама забрала картины. У нас все довольно неформально организовано, а сторож ее хорошо знает но ну, анаит у нас не появлялась и сам бурмистров тоже не приезжал а потом мы проверили запись с камеры и все поняли сергей внимательно рассмотрел фотографию пропавшего сторожа бледный адутловатый небритый лицо большое словно его растянули во все стороны как тесто для пиццы круглые добрые глазки редеющие волосы рот вялый, нос с картошкой Никто не назвал бы Вакулина красавцем, но Сергей спросил у Ксении, нет ли других снимков, и девушка вывела на экран еще несколько фото. На этот раз неофициальных, снимали на новогодней вечеринке. И вроде бы все осталось прежним: пузико, адутловатость, щеки. Но здесь Вакулин выглядел не как лысеющий пьющий неудачник на пороге старости, а как человек при своем деле. Он смеялся, грозил кому-то пальцем, щурился в объектив и был живым, толстым, веселым и даже обаятельным. «Он пошутить любит, наш Николай Николаевич», сказала Ксения, рассматривая фото и невольно улыбаясь. Сергей чуть не сказал. «Да, я заметил, он у вас большой шутник», но сдержался. «Не надо обижать свидетельницу». «Ксения, расскажите, пожалуйста, про те три дня, что картины висели у вас. К ним кто-нибудь проявлял особый интерес?» Выяснилось, что он первый, кто задает этот вопрос. Бабкин про себя сказал несколько недобрых слов в адрес следователя. Ксения представлялась ему словоохотливой и легкомысленной. Сочетание, которое неизменно вселяет надежду в сердце частного детектива. «Ну, я такого не наблюдала, но я не присутствовала в залах постоянно, лишь заходила изредка». М -м. Все шло, как обычно». По едва уловимой паузе Бабкин понял, что есть продолжение. «Пока?» — вопросительно продолжил он. М -м, «Пока не появилась Юханцева», — призналась Ксения. «Кто это?» — он записал в блокнот новое имя. «Художница, член Имперского Союза, как и Бурмистров». Ульяшин тоже был на выставке в первый день, и она устроила ему грандиозный скандал. «Минуточку. А кто такой Ульяшин?» Ксения удивленно взглянула на него. «Павел Андреевич Ульяшин. Известный художник, правая рука Ясинского. Он кто-то вроде посредника между членами Союза и самим Ясинским. Всех знает, и его все знают. Наша Юлия Кулешова с ним дружит тысячу лет. Она вам лучше меня может о нем рассказать». Обычно Ульяшин приходит на вернисаж, дает пару интервью журналистам, фотографируется на фоне своих работ и исчезает. Его задача — привлечь СМИ, осветить, так сказать, наш тихий угол. Теперь в ее Тоне Сергей отчетливо различал насмешку. «Так, а Юханцева?» — он быстро конспектировал. Ей не понравилась развеска. Считается, что престижно и почетно выставляться в первом зале, хотя на самом деле в третьем, например, лучше свет и больше мест для сидения, поэтому посетители любят там задерживаться. Юханцева, как и Бурмистров, представила на выставку две работы. Лисы танцуют и совиные цветы. Она задержалась, приехал часам к трем, когда выставка была в разгаре. В первый день всегда толчия. Много людей, которые даже не будут смотреть на картины, просто мелькнут и убегут». Юханцева вошла и сразу увидела, что ее картин нет там, где она ожидала их найти. Ренат накинулась на бедного Павла Андреевича. «Так, подождите. Я правильно понял? Вы развешивали картины?» «Я», — подтвердила Ксения. «Вы сами выбираете, какую работу куда поместить?» «Обычно да». Но в этот раз у меня были четкие указания от Ульяшина. Он назвал картины, которые должны висеть в первом зале. Остальные я распределяла по своему усмотрению и для Юханцевой выбрала, как мне казалось, удачное место. «И каких же художников назвал Ульяшин? Кто заслужил первый зал?» Ксения нахмурила брови и стала загибать пальцы. «Так, сам Пал Андреевич — это раз. Бурмистров со своим зоопарком. Секунду, дайте вспомнить. Эрнест Алистратов, Борис Касатый. Ну, кажется, все. А, Ломовцев, конечно. Тимофей пейзажист, у него талантливая кисть, публика любит его работы. Но его самого на выставке не было. Значит, Ульяшин распорядился повесить в первом зале «Тигров и Барса». Да. И когда Юханцева это обнаружила, она вышла из себя. Не знаю, были ли у них с Ульяшным другие договоренности, или она просто рассчитывала на это место, поскольку она сама Юханцева, но Аринат была в бешенстве». Бабкин отметил про себя саму Юханцеву, но не стал останавливаться на этом. У него будет возможность выяснить, что за дама закатывает скандалы заместителю Ясинского. «И что же?» — говорила Юханцева. «Ну, что обычно, — говорит женщина в гневе, — что этого так не оставит, что у Ильяшина будут неприятности...» «Послушайте, — вдруг встревожилась Ксения, — «а вот не сплетничаю ли я сейчас?» «Вы оказываете всестороннее содействие расследованию», — успокоил её Сергей. Бурмистров присутствовал при этом разговоре? «Ни в коем случае. Он редко появляется на выставках». Я его видела, кажется, только пару раз. Занятой человек, бизнесмен. Его представитель Анаид Давоян, Чудесная девушка, между прочим. Даже странно, что... Она запнулась и потянулась за бутылочкой воды. Сергей некоторое время смотрел на нее, пока не стало ясно, что продолжения не будет. «Ксения, вы давно работаете в музее?» «Три года. А что?» «У вас ведь есть представление о том, сколько может стоить та или иная картина?» Бурмистров не оценивал свои работы, а мне нужно понять, на что рассчитывал вор. Словоохотливость Ксении испарилась. Она смотрела на Бабкина серьезными серыми глазами, и под этим укоризненным взглядом он почувствовал себя неловко. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь», Суховатым официальным тоном сказала она. Оценка картин не входит в мою компетенцию. Вам лучше обратиться за этим к самому Бурмистрову. Показалось ему, или при имени художника по ее лицу пробежала едва заметная неприязненная гримасса. У вас есть идеи, кто мог быть заинтересован в краже? Не единый. Ксения сложила руки на груди, недвусмысленно говоря. Нам пора заканчивать, и причиной тому был его вопрос о стоимости картин. Сергей смирился с поражением и лишь спросил, кто из сотрудников музея может знать больше о прошедшей выставке. Он собирался опросить всех, но начать хотел с самых осведомленных. Кулишов работал в воскресенье, подумав, сказала Ксения. Она первую половину дня была в залах, и вечером я видел ее среди художников. Я вас. «Провожу». Бабкина отвели в маленькую комнатку на втором этаже. Подоконник был плотно уставлен горшками с фиалками. Над цветами нависла худая сутулая фигура в длинной серой хламиде. Фигура обернулась, и Сергей узнал в ней мышь. «Юлия Семёновна, возвращая нашего детектива. Он жаждет общения с вами» отрапортовала Ксения и исчезла, прежде чем он слово успел сказать. В глазах мыши отразилось беспокойство. Бабкину даже почудилось, что она в шаге от мысли окропить его из лечки, чтобы он растаял, как старый колдунья из сказки. Сергей откашлился, спросил, можно ли присесть, и пока мыша растерянно молчала, без разрешения занял стул. «Юлия Семеновна. «Вы присутствовали в воскресенье на выставке Имперского союза». Без предисловий начал он. «Да, была». Казалось, ей не хотелось в этом признаваться. «Вы меня в чем -то подозреваете?» «Я?» — искренне удивился Сергей. «Ни в коем случае. Мне кажется, вы чрезвычайно ценный свидетель». «Именно поэтому вы сорок минут расспрашивали Ксению Львовну. Кротко заметила мышь. Сергей расслышал в ее голосе ехидство. Ксения Львовна дала мне общую картину, нашелся он. Однако детали не менее важны. Тонкие поджатые губы несколько расслабились. Мышь поставила лейку и присела на краешек стула. И какие детали, по-вашему, я могла заметить? Все проходило как обычно. «Это не первый раз, когда имперский союз выставляется у нас. Мы регулярно предоставляем им площадку». «Расскажите, как проходил воскресный день на выставке?» — попросил Сергей. И, сделав небольшую паузу и изобразив стеснение на лице, добавил. «Если вас не затруднит, можно попросить чаю. С утра без завтрака, весь день на ногах». Это была наглая ложь. Однако Бабкину нужно было расположить к себе эту ехидную мышь в хламиде или хотя бы добиться, чтобы она перестала считать его опасным. Самый верный способ — поставить себя в зависимость от чужой доброты. Женщина, которая заваривает чай, чувствует себя хозяйкой положения. Он ввалился в ее фиалковый рай, занял собой все пространство. Неудивительно, что мышь принимает его в штыки. Да и первое впечатление было неудачным. Несколько секунд женщина колебалась. Сергей покорно ждал. «Хорошо», — наконец вздохнула она. «Но учтите, кроме печенья мне предложить вам к чаю нечего». Бабкин рассыпался в благодарностях. Чай ему подали в тончайшего фарфора чашке, и он все время, держа ее в пальцах, боялся, что она лопнет точно яичная скорлупа. И тогда взмахнет Юлия Семеновна своей хламидой и обратится в мышь, но не простую, а летучую, и вопьется ему в еремную вену острейшими своими рисами. Он читал, что где-то в Аргентине обитают летучие мыши, питающийся кровью лошадей и овец. Даже название засело в памяти — «Махноногий вампир». С трудом отогнав видение маленькой крылатой махноногой Юлии Семеновны, присосавшейся к его шее, Сергей с величайшей осторожностью поставил чашку на блюдце и достал блокнот. «Значит, вас интересует воскресенье», задумчиво проговорила Кулешова. «Что ж, я присутствовала в качестве смотрителя. Какие-то люди обращали внимание на работы Бурмистрова, но, как бы вам сказать, их внимание носило оттенок зубоскальства». «То есть никто из зрителей, которых вы видели, не планировал покупать его картины?» — уточнил Сергей. «Ни в коем случае». Для них эти произведения были не более чем поводом для шуток. В течение дня приходили друзья и близкие художников. Поддержка такого рода очень важна, но иногда зрителей со стороны не остается вовсе. Куда ни глянешь, везде чья-нибудь тетя или бывшие жены. Бывшие жены? заинтересовался Сергей. Кулешова махнула рукой и, как ему показалось, слегка зарделась. А чьи? Это были жены. Увольте меня от обсуждения личной жизни творческих людей. Сергей мысленно поставил пометку проверить Джон. Юлия Семеновна, я слышал, вы дружите с Павлом Ульешиным. «Но кто вам такое сказал? вскинулась она. Бабкин удивленно взглянул на нее, и она снизила тон. Впрочем, да, это нельзя назвать в полной мере дружбой. «Скорее, уважительное отношение равноправных существ, подпитываемое взаимным теплом и интересом». «Секс был, романа не было», — перевел Сергей. «Когда-то мы были ближе, я увлекалась живописью, но со временем каждый из нас занял свою нишу в отдалении от другого, хотя мы по-прежнему рады видеть друг друга». Павел Андреевич — выдающийся профессионал. Я горжусь знакомством с ним. Смею надеяться, он мог бы сказать тоже и обо мне». «Секс был давно, продолжения не имел», — скорректировал Бабкин. «Юлия Семеновна, как проходил вечер воскресенья?» «В пять было официальное закрытие. Ульяшин произнес короткую речь, а затем все начали расходиться и собираться». Расходиться и собираться? Переспросил Сергей. Дело в том, что традиционно после закрытия устраивается нечто вроде небольшого. Кулешова сделала паузу, и взгляд ее упал начальник. Чипите! Возможность в тесном творческом кругу обсудить прошедшие события неоценима. Кто-то уходит, взяв картины, но кто-то остается. Как правило, самый тесный круг те, кто давно знает друг друга, но бывают и новые лица. Чипите это застолье? Уточнил Сергей, плохо понимавший зопов язык. Женщина строго взглянула на него. У нас это называется завершающим мероприятием. Бабкин, вспотевший от чая, хотел попросить ее открыть окно, но взглянул на фиалки и передумал. Вы присутствовали на нем? Да, меня пригласили. Это чаепитие чем-то отличалось от предыдущих. Бабкин досадовал, что ему приходится вытягивать из нее все клещами, но он чувствовал, что Кулешова не просто так заговорила о нем. И вдруг лицо его собеседницы озарилось хищной улыбкой, а в глазах загорелся такой плотоядный блеск, что Бабкин на мгновение заподозрил, будто Юлия Семеновна только что на его глазах сошла с ума. Только б кусаться не начала, успел он подумать, но Кулешова подалась к нему и доверительно зашептала. Еще как отличалась? О, еще как!